Вячеслав Прах. Кофейня в сердце Парижа. Если вы читали кофейню, то забудьте ее. В мои 26 вещи остались прежними, изменился мой взгляд на них. Прошло 7 лет с тех пор, как я написал первую книгу. И могу теперь сказать точно, что в 19 я еще не умел рисовать посвящается каждому моему читателю, каждому незнакомому мне человеку, каждому прохожему, однажды остановившемуся возле этой книги. Спасибо вам за то, что я есть. И тебе, моя главная женщина, мое вдохновение, моя ляля, спасибо тебе за то, что мы есть. Вячеслав Прах. Вступление. Я любил ее... Нет, не так, как любят своих женщин сильные миры сего. Я любил ее как ребенка, пусть и наивно, пусть и безответно. Порой мне не нужен был ответ на мои чувства, это только влюбленность требует взаимности. Я любил ее безусловно, потому что неважно, сколько красоты она вкладывает в слово, когда ее губы сотканы из прелести земной. Лучшие ее прелести. Слова горчат, губы нет. Я любил ее так нежно, словно она... Редчайшего вида альбинос, и ее снежную кожу можно ранить одним неверным касанием. Властные касаются грубо, властных не касаются в ответ. Грубость мужская — это небрежность, в первую очередь к женщине. А вот ее я берег. Мы храним лучших женщин мира в рамках. Я ее хранил у себя в постели, во сне и внизу живота. Нельзя беречь то, что разбито, и когда мы разбивали бокалы, то выбрасывали их осколки. Красивые были бокалы, но из них теперь не выпить вина. Прошлое больше не кровоточило, будущее плыло в сторону мечты. Настоящего нет. Нам так казалось, что его нет. Я любил ее без рамки. Никогда не любил целовать холодную фотографию, только теплую кожу, только горячие губы, только сухие глаза, иногда даже мокрые, только веки и нос. Гордые не любят, когда их целуют в нос. Дети тоже. Я любил ее. Но сказать, что она меня не любила, — это ложь. Я просто не требовал от нее такой любви, которую давал, и всего. Я позволил себе раствориться в ней. Я позволил себе испытать самое сильное чувство, когда я умираю, чтобы вновь возродиться, когда я возрождаюсь, чтобы снова умереть. Мне кажется, что я познал жизнь через нее. Я познал себя. Я любил ее. Это все равно, что я губил ее, ведь нельзя же любить, не погубив не растоптав, не испачкав собой, не предав, не убив, не уничтожив. Нельзя. Я любил ее, не погубив. И каждым своим последующим словом я докажу, что можно.